Издательство «Самокат» представляет книгу Криса Пристли «Страшные сказки с черного корабля». В переводе с английского Наталья Александрова. Читает фёдор Малышев. Шторм Целых три дня побережье терзал неистовый бешеный шторм. Волны бросались на древние скалы с невиданной яростью. Я ни разу не доводилось видеть ничего подобного за все мои тринадцать лет. А я нигде больше и не жил. Старый трактир. Вот мой дом. Он ютился на вершине скалы, цепляясь за нее изо всех сил, как моллюск, прилепившийся к камню во время прилива. Он стоял на угловатом выступе, который веками глодала непогода, и с остальным Корнуэлом его соединял лишь тонкий перешеек. «Обгрызанный с обеих сторон, словно сердцевина яблока и обточенный до формы моста. Перекуси его, и наш трактир сделается островом, а мы с семьей островитянами». Смертоносный шторм пронесся по Атлантике внезапно. Рыскал точно изголодавшийся хищный зверь. Он хватал когтями рыбаков по всему побережью, и их вдовы с осунувшимися лицами бродили у причалов и входов в гавань. В первый день... Клипер, попытавшись обогнать шторм, налетел на зубья скал примерно в мили от берега и затонул со всей командой. Волны вздымались горами, и спасательная шлюпка не могла к ним подобраться. На следующий день в заливе показалось другое судно, ветхое с виду, едва различимое среди низких облаков и брызг. И все на берегу молились, чтобы ему удалось перехитрить ветра и избежать участи затонувшего корабля». «Я молился о том же, стоя в разоренном ветром саду и глядя на море». Хотя старый трактир стоял обособленно и в довольно опасном месте, у нас всегда было людно и славно, во многом благодаря отцу. У него всегда находилось время выслужить чужие печали, пошутить или поделиться толикой мудрости, которая свойственна тем, кто нашел свое призвание в трактирном деле. Может показаться, что расти в трактире не так уж хорошо для ребенка, Но мы с Кэти ни за что не поменялись бы с другими детьми в Англии. К морякам, что захаживали в трактире, мы относились как к родным. Не скрою, встречались среди них и грубияны, и горячие головы. Навсегда были и те, кто охотно рассказывал нам истории о своих приключениях и странствиях. Зачарованные мы слушали до последнего, пока мать не загоняла нас в постель, не обращая внимания на наши мольбы остаться еще на несколько минуточек. Никаких детей не любили так сильно, как нас». Эти воспоминания, как яркий свет, такой сильный, что слепит глаза. Но так продолжалось недолго. Когда наша мать умерла родами, взяв нашего, как оказалось, братца с собой на небо, отец, который всегда был самым лучшим отцом и благороднейшим человеком, начал соскальзывать в омут отчаяния, обильно принимая бренди и портвейн и прикладываясь ко всякой открытой бутылке. У него не осталось поводов для шуток, и ничьи печали не могли сравниться с его собственными – Мудрость, которую он никогда одарял других, он, оказалось, растратил. Он был угрюм и раздражителен даже с друзьями, тщетно призывавшими его найти утешение в детях. Но мы с Кэти никак не могли служить ему утешением. Отнюдь мы напоминали ему о потерянной любви. Кэти была точнейшей копией нашей матери в миниатюре, и зачастую казалось, что ему больно смотреть на нее. Но как бы он ни отвергал нас, он по-прежнему оставался нашим отцом, и мы нежно любили его. Я считал его примером того, каким должен быть мужчина, и вырос единственным желанием — походить на него во всем. Посетители наши были, однако, не столь снисходительны. Мало-помало трактир начал пустеть, завсегдаты и друзья семьи, которые некогда запросто забирались на скалу по тропинке, оставались теперь в деревне, а путники, предупрежденные о негостеприимном нраве отца, к нам не заезжали. Его душевное состояние становилось все хуже и хуже, У него случались приступы неудержимого гнева, от которых мы с Кэти прятались, забившись в свои комнаты. А когда решали, что опасность миновала, выходили и неизменно видели, как бедный отец пьяно всхлипывает у камина. Несмотря на связывавшие нас узы, отец с каждым днем отдалялся все больше и избегал смотреть на нас. Не хотел или не мог выдержать наших взглядов. Отталкивал нас и молил оставить его в покое, который он, казалось, потерял навсегда, и мы вместе с ним. Похоже, шторм подействовал на него особенно плохо. Словно трехдневный ураган расшатал его рассудок, выкорчевал и разбил в щепы. Отец был странно воодушевлен буйством погоды и вел себя все более возбужденно и деятельно. Из окна своей спальни я наблюдал, как он ходит по полисаднику, за которым мать ухаживала с такой любовью, но которая теперь зарос чертополохом и сорной травой, а бури еще и прибила растения к земле. Сгибаясь под натиском ветра, Отец маниакально, но в то же время методично собирал высокие голубые цветы в печальный букет. Я поразился тому, как он рыдает. Видеть это мне было горько. А потом на третью ночь штормом мы с Кэти свалились с ужасной хворью. Сначала она поразила Кэти, но всего лишь примерно на час. Болезнь охватила нас пугающе быстро. Лицо и гортань странно онемели. Затем последовала жуткая тошнота и рвота. Мы не сомневались, что вот-вот умрем, и закричали, будто были малыми детьми. На этот зов мать наверняка прибежала бы к нам наверх. Это потрясение, кажется, привело отца в чувство Его будто подменили. Он утешал нас так заботливо, как только может родитель и сказал, что скоро все будет хорошо. Он пойдет за доктором, а мы должны оставаться дома и ни в коем случае не выходить и никого не впускать. Я никогда не видел его таким удрученным. Он выглядел полупомешанным от беспокойства, и из-за это мы прониклись к нему нежностью. Мы обещались, и отец ушел, уверив нас, что вернется быстрее, чем мы заметим его отсутствие. Он уложил нас с Кэти в свою кровать, и мы вытянулись рядом в темноте. Я слышал дыхание Кэти. Как и мое, оно стало частым-частым. Но постепенно замедлилась, выровнялась. Потом я заснул. Трудно сказать, сколько я проспал. Ветер могучим драконом ревел за стенами, и, как, впрочем, и следовало ожидать, потревожил мой сон. Я проснулся во мраке, хватая ртом воздух, словно вынырнувший из черного океана моряк, чей корабль поглотила пучина. Но боль к моему великому облегчению утихла. — Кэти, — прошептал я, — ты не спишь? — Нет, — ответила она чуть погодя, — но я чувствую себя как-то странно. Я понял, что она имеет в виду. Симптомы болезни, кажется, исчезли, но вместо них появилось легкое головокружение. Я сказал, что, вероятно, нам стоит встать и подождать отца внизу, у камина, и Кэти согласилась. Мы оделись и спустились в главную залу трактира, которая до недавнего времени полнилась звуками голосов, звоном стаканов и стуком оловянных кружек, а теперь пустовала, и в ней, мерцая в свете огня, двигались только беспокойные дрожащие тени от стульев. Я спросил Кэти, не почитать ли мне вслух. Она охотно согласилась, и мы, как часто бывало, устроились у огня. Я намеревался развлечь ее немудренными выдумками, всякими фантастичными вещами, чтобы успокоить до возвращения отца. Но мне следовало быть умней. Сколько я себя помню, мы с Кэти питали непреодолимую склонность к историям мрачного толка. Особенно тем, где повествование несется по вздымаемым штормами океанам, или пристает к пустынным неизвестным берегам. Вкус к таким рассказам мы приобрели, жадно слушая постояльцев моряков. А их байки были не для детских ушей. И, зная об этом мать, она отсылала бы нас постель еще раньше. Эти рассказы, хоть жуткие, мы знали так хорошо, что они успокаивали нас, как других детей колыбельные. И именно к ним мы обращались в надежде отрежиться от реальных горестей и забот. Они переносили нас в то счастливое время, когда дела в трактире шли хорошо, в то время, когда смерть и скорбь существовали лишь в историях и чужих жизнях. Ветер снаружи был такой сильный и так жалобно стонал и в домоходе что пришлось повысить голос самым неестественным образом, чтобы Кэти слышала меня. Но она не жаловалась, а лишь сидела и с неослабным вниманием ловила каждое мое слово. «Последовала сцена самого кровавого побоища», — читал я, — Связанных моряков потащили к сходням. Там стоял кок, обрушивая топор на головы несчастных жертв, но остальные мятежники перебросили его через борт. Грозная буря рвала с петель дверь сарая и бешено хлопала ей уже битый час, а то и дольше. Поэтому мы не сразу сообразили, что стук, который был слышен теперь, шел от передней двери, в нее кто-то колотил. Я побежал посмотреть, думая, что вернулся отец». Передняя дверь трактира находилась в конце небольшого и темного коридора, выложенного каменными плитами, и в ней было круглое оконце с толстым, как бутылочное дно, стеклом. Даже угадывая одни лишь контуры, я понял, что это не отец. — Доброй ночи, — сказал человек снаружи. — Не впустите ли моряка переждать шторм? — Мы закрыты, — только и смог ответить я, пометуя о наказе отца никого не впускать и не выходить из дома. «Жалься, парень!» — перекричал незнакомец гулу шторма, очевидно, угадав по моему обеспокоенному голосу, что я юн. «Мне нужна тихая гавань всего-то на время, и потом я уйду. Не бросишь же ты меня погибать в такую длинную погоду!» При этих словах буря завыла еще более дико. Действительно, в такой шторм жестоко держать на улице лишнюю минуту даже незнакомца. Ветер разъярился так, что всего за несколько мгновений до появления моряка он поднял в воздух тачку и швырнул ее в море. То же могло случиться и с человеком, в этом я не сомневался. Уверен, будь отец здесь, он впустил бы моряка, чтобы он не говорил перед уходом. Когда я отодвинул колду дверь распахнулась с такой свирепостью, что едва не пригвоздила меня к стене». Орёв шторма и грохот бившихся о скалы волн обрушились на все мои чувства так, что я не сразу разглядел стоющую в дверном проёме фигуру, которую вспышка молнии выхватила из чернильной тьмы и почти просветила насквозь со всей возможной яркостью. Я не мог различить его черт. Он оставался тенью в дверном проёме, но что-то в его лице сверкало, как крохотная звёздочка. Я не причиню тебе и твоей семье ни вреда, ни неприятностей, — даю слово. Послышался очередной раскат грома. В такую ночь совесть не позволит захлопнуть дверь перед носом у незваного гостя, кем бы он ни был. — Ладно, — сказал я неохотно. — Входите уже скорей Ты хороший парень, — ответил моряк с улыбкой. — Джонна Теккери добра не забывает. Будем знакомы. итон Мэтьюс. представился я, пожимая его руку. Она была холодная и мокрая, как у торговца рыбой. Он совсем промок, и вода стекала с него, будто он только что выбрался из моря. «Входите», — повторил я, — «не то простудитесь до смерти». «Премного благодарен», — сказал он, переступая порог, а я навалился на дверь плечом, уперся ногами в каменные плиты пола и, поборовшись со штормом, умудрился ее захлопнуть. Стоило запереть дверь, как в трактире замечательным образом установилась относительная тишина, и наш маленький дом показался еще более спасительным убежищем. Я повернулся к незнакомцу и удивился, поняв, что он едва ли намного старше меня. Ему можно было дать самое большее лет 17-18. Он был одет в форму мичмана, хотя и довольно старомодную, но без головного убора, в черном кителе с латунными пуговицами, белом жилете и белой же рубашке. На поясе у него висел меч». С черным платком, повязанным вокруг шеи, он был красив. Темные, как у морской птицы, глаза на бледном лице, обрамленным смоляными волосами, которые измеились блестящими влажными локонами. Он широко улыбнулся, среди белоснежных зубов один сверкнул золотом. Кэтрин подошла и встала рядом со мной, разглядывая гостя. — А кто эта редкая красавица? — спросил он. кэти покраснела и отвернулась. — Это моя сестра, сэр. — ответил я суховато но вполне довольный, что к ней обращаются так бесцеремонно. — Ее зовут Кэтрин. — Но все называют меня Кэти, — добавила сестра. — Очень рад знакомству, мисс Кэти, — сказал моряк с легким поклоном. — Я тоже рада знакомству с вами, сэр, — ответила Кэти, сделав, видимо, книг сэн. — Так что же, вы здесь совсем одни? — спросил Теккера и глядя мимо нас. Подобный вопрос показался мне подозрительным, и моя ладонь сжалась в кулак. Это не укрылось от Текера, и он улыбнулся. «Брось, дружище!» — сказал он. «Не беспокойся! Я просто спросил. Может быть, ваша мать дома?» «Наша мать давно умерла, сэр», — сказала Кэти. «Мы с Итаном ужасно заболели, и отец пошел за доктором». кати прошипел я раздосадованный, что она так откровенна с человеком, которого мы совсем не знаем. «Что?» — она фыркнула. Отец велел тебя никого не впускать, а ты ослушался. Так что вот тебе? Мне нечем было парировать это обвинение. Я почувствовал, как щеки у меня запылали. Ветер ревел, как сбесившийся зверь, и бился в двери, словно желая ворваться внутрь. Наш гость странно посмотрел на нас обоих. — Сегодня та еще ночка, — заметил Теккер. — Давно ли ушел ваш отец? — Давно, — сказала Кэти. — Его нет уже страшно долго, правда, Итан? Я снова зыркнул на Кэти. Что за противная привычка говорить больше, чем нужно? — Он вот-вот вернется, сэр, — сказал я. — Будьте уверены, мы ждем его с минуты на минуту. — Да что вы! — сказал он тоном, который мне не понравился. — Именно так. — Очень рад это слышать, юноша, — ответил Теккер. — Пожалуй, я пока глотну рому и составлю вам компанию. Он достал из кармана кошелек. Вытряхнул на ладонь несколько монет и шумно высыпал их на барную стойку. «Полагаю, отец не захотел бы, чтобы мы выгнали вас, пока не утихнет шторм, сэр», сказал я, глядя на монеты. «Можете налить себе рому, бутылка на стойке. Кэти принесет вам стакан». Мы все уселись за стул у огня. Кэти и я с одной стороны, Тейкера из другой. На столе лежала стопка книг. Наш гость взял их и, усмехаясь, стал зачитывать название вслух. Повествование кораблекрушений самом чрезвычайном и огорчительным китобойце Эссекс. Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета. Гротески и арабески. Пускаетесь в большое плавание, молодые люди? — Вы не любите мистера По? — спросила Кэти. «Очень даже люблю», — ответил Теккерей. «Хотя порой он несколько витьеват на мой вкус». Он ухмыльнулся. «Впрочем, рассказ «Сердце-обличитель» очень занятный. Очаровательно жуткий». Кэти улыбнулась необычному словосочетанию. Очевидно, она разглядела в Теккере родственную душу. Я был не столь доверчив. «Вы что же любите читать, мистер Теккерей?» — спросил я с явным удивлением. Он улыбнулся. «Читаю, когда выдается возможность», — ответил он. «Но моряки куда чаще рассказывают истории, чем читают. Это часть корабельной жизни, даже на таком судне, как мое». На мгновение Теккери взглянул на огонь и, казалось, потерялся в собственных мыслях. Интересно, что он имел в виду? «Вы еще не рассказали нам, как остались без крова в такую ночь?» — сказал я. «Раньше я жил неподалеку отсюда», — ответил он. «Но это было давно». И снова Теккер словно погрузился в свой собственный мир. А я покосился на Кэти, жалея, что в своем мягкосердечии впустил этого незнакомца в дом. Мы знали почти всех в округе, и ни про каких Теккеров я не слыхал. Но когда наш гость повернулся к Кэти, она казалась совершенно околдованной. «Мне нравилась одна девушка, и я хотел на ней жениться». Он слабо улыбнулся Кэти. «Но она вышла за другого». «А я женился на море!» Он отхлебнул ромы и снова посмотрел на огонь. Я закатил глаза, и сестра шлепнула меня по руке. «Что если...» — продолжал гость снова глядя на нас. «Заметьте, это лишь предположение. Что если, пока я пью ромы, жду, когда шторм поутихнет? Мы скоротали бы время за пары историй, которые я узнал во время странствий. Что вы на это скажете?» Кэти с готовностью и воодушевлением сказала, что это было бы замечательно, если только наш гость не слишком утомится. Я пробормотал что-то вроде того, что если уж Кэти так хочется, то и я согласен, хотя, по правде говоря, не хотел давать незнакомцу повода задерживаться. «Меня беспокоит только», — сказал Текерей, — «что мои рассказы покажутся вам слишком жуткими. Я привык к обществу моряков, а наши истории, вероятно, ну, как бы сказать...» более кровожадные, чем те, что вам доводилось слышать раньше. Мы с Катей переглянулись, я понял, что на того же мнения, что и я. Уверяю вас, сэр, что мы с сестрой вполне подготовлены ко всему, что вы нам расскажете. Мы не малые дети, мы выросли в трактире, и нам хорошо известны обычаи моряков вроде вас. Текерой потер руки, и они заскрипели, словно старая кожа. Он охмыльнулся, и его золотой зуб сверкнул в отблеске огня, как вечерняя звезда в сумерках. «Что ж, юные слушатели, очень хорошо», — сказал он. «Дайте-ка подумать. Ну да, кажется, есть у меня один рассказец, который может вас развлечь. Это в некотором роде история любви». «Любви?» Кэти скривилась. Она питала решительное отвращение к любого рода романтическим историям. Я улыбнулся. «Надо же, как быстро охладел ее интерес к теккерою!» «Да!» — сказал он. «В некотором роде».